Спустя 16 лет Абрамов надумал обратиться к Веркольцам с новым письмом «Чем живем, кормимся?». Уже в 1983 году критик Валентин Курбатов, который никогда не скрывал своего отрицательного отношения к абрамовской прозе, в письме Александру Борщеговскому, тем не менее, подчеркнул, что «в чем, в чем». Но выставости Абрамову было отказать нельзя и в правде тоже. Так что положим Лабанов, удивлявшийся, как может Абраов крыть своих односельчан, выказал только билиристическое понимание правды. Абрамов знал, что на народ надо поорать, если делишь с ним работу, и они поймут твой ор лучше, чем Лабановское заигрывание. Значит ли это, что Абрамов всегда был искренен? Я думаю, тут будет уместно привести оценки Владимира Лакшина. Опыт жизни Абрамова записал критик 12 декабря 1970 года в свой дневник. Страшный опыт. И сам он оттого. Путанный-перепутанный. Никогда не могу до конца верить в его искренность. Что-то темноватое есть в нем, какое-то... Взвешивание выгод, мужицкая хитрость и темноца. Не в смысле непросвещенности, а в другом нравственном смысле. Темна вода во облацех. Да и правду сказать, что за жизнь им прожита. Несчастная, с надрывным трудом детства. Потом полтора года смерча и личное знакомство с Рюмином о котором он сегодня вспоминал. Попытки пробиться в науку, зацепиться среди городских интеллигентов. И два постановления ЦК по его первым же литературным опытам. Статья о деревне в Новом мире 1954 года «И вокруг до да около». Душа его кажется настоящая, доверчивая, совестливая, иначе он не стал бы серьезным писателем. А жизненный опыт ужасен и толкает его то к самолюбивой истерике, то к темноватой хитрости. В принципе, все верно. Абрамов действительно был сложной фигурой, которая сочетала в себе и большой талант, и низменные страсти. Но мне кажется, что Лакшин, когда писал эти строки, руководствовался не только истиной, Он не мог писателю простить, что тот после ухода Твардовского из Нового мира продолжил сотрудничество с новым редактором Косолаповым. Вспомним предыдущие записи Лакшина. Так, 1 апреля 1970 года он с огорчением пометил в дневнике. Фёдор Абрамов, который клялся мне, что не уступит в своем рассказе ни строки, конечно же, не устоял перед соблазном напечатать деревянных коней, хотя в самый последний момент из них и вырубили абзац о коллективизации. Спустя три недели Лакшин жестко добавил к своим записям. «Бедняга Абрамов и не знает, что, когда его изнасиловал косалапов а он не поимел духа забрать деревянных коней и выпустил их в искаженном виде... Это его переориентировали. Самое смешное, что Косолапов решил, будто этот рассказ — ответ Матрёнину двору. Позже Юрий Любимов поставил в театре на Таганке по деревянным коням неплохой спектакль. Правда, и с Любимовым отношения Абрамова поначалу складывались не очень гладко. Уже в 2007 году Любимов вспоминал, как в середине 1960-х годов Он позвал в свой театр деревенщиков. Я стал их просить сотрудничать с театром. Федор Абрамов Можаеву говорит. «Ты что, с ума сошел? Ему давать живой? Он же Либерман, еврей. Это же еврейский театр. Куда ты даешь?» «Почему Либерман? Любимов Либерман? Я скрываю просто». Он разве был антисемит? Да не был он антисемитом, но считал, что они русские коренные прозаики, а мы тут... А потом сам пришел. Потом сам пришел. И когда я ставил его деревянные кони, он говорит... Откуда вы деревню-то понимаете? Я говорю, да у меня же дед по отцу, крепостной мужик. а И вы бывали у деда? Я говорю, конечно, бывал. Папа привозил нас к нему. Но вы могли и своим воображением, талантом дойти до того, что в деревянных конях так поразительно получилось. Говорят, вы как-то обронили, что вам хотелось бы узнать, откуда берется талант. Узнали? Узнал. Откуда? А все тот же Александр Сергеевич... Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это оттуда, показывает наверх. Это, простите, как у женщины, есть в ней шарм или нет. Шарм не купишь, он дается. И талант дается, а не продается. Комсомольская правда, 2007 год, 29 сентября. В середине 70-х годов Абрамов вернулся к воспоминаниям о войне. Наконец-то, записал он 6 февраля 1975 года в дневник, четко вырисовываются четыре вещи о войне. Первая. Белая лошадь. Посвящение студентам-филологам, тем, кто не вернулся. Вторая. Разговор с самим собой. Третья о кто он, и четвертое, о роли случайности, проведение в войне, о себе. Это все новый подход к военной теме. Но власть в новых подходах оказалась незаинтересованной. Ей не нужна была ни повесть Абрамова раскулачивание, поездка в прошлое, ни вещь о смерше «Кто он?» Неслучайная цензура усилила бдительность. 5 сентября 1978 года Абрамов, собираясь взяться за воспоминания о Твардовском, сделал такую запись. «Зверство цензуры, этого проклятия нашей литературы, бескромного убийцы русской мысли, крест и голгофа, могильщик лучших». Спустя несколько лет писатель, продолжая эту тему, добавил «Цензуры у нас нет. Есть горлит. Что это такое? Я, проработавший 30 лет в литературе, даже не способен расшифровать. Допуска в цензуру нет. В старину можно. Мы не видели в лицо. Одно известно – Эти люди не имели никакого отношения к литературе. Сидели, обложенные инструкциями, и все резали. Вся жизнь, вся история была под запретом. Жизнь цензоры не знали. Мальчики и девочки. В нарушении всякой конституции. Канцелярия великого инквизитора. И после этого удивляешься, что у нас есть литература. Да, может быть... «Лучшая литература» для меня было три цензуры — «Журнальная», горлит Именно из-за гнета цензуры Абрама в свое время не принял предложения олеся Адамовича и отказался участвовать в создании блокадной книги. Он понимал, что всей правдой сказать ему все равно не дадут, а писать намеками уже надоело. Надо сказать, что в литературных кругах к Абрамову относились по-разному. Его высоко ценили Александр Твардовский, Василий Белов, Борис Можаев. Александр борщаговский к примеру, после смерти писателя, в 1983 году признался. Мне Абрамов был всегда нужен. Иногда так было с Пелагеей, с некоторыми его рассказами. Он входил навсегда в меня с классической силой, не имеющей обратного движения. Я чуточку сторонился его в быту, чтобы он живой, бытовой, не мешал мне ценить то, что выше его самого. Абрамов хотел говорить значительно и тихо, при благоговейном молчании всех. Страсть толпы хранилась внутри, в глубинах. «Уходящие острова, Иркутск, 2005 год». Но были и другие мнения. Скажем, критик Валентин Курбатов многие вещи писателя называл «кандидатской прозой», где все видно, все как в жизни, а жизни-то и нет, делясь после просмотра в театре у Юрия Любимова «Деревянных коней» своими впечатлениями. Он еще весной 1980 года Сообщил Виктору астафьеву что Абрамов деревню пишет, как энтомолог бабочек. И рисунок, и цвет, и вылеплено с блеском, но не летает. Душа при чтении холодна. «Подозреваю», — заметил Курбатов, — «что Абрамов и не любит деревню деревенского человека, то есть живого». «Человека со всей его грязью, неопрятностью, неустойчивостью, метанием от мудреца к дураку, от праведника к крестопродавцу, а может, любит только то, что сам про него сочинит». Крест бесконечный, Москва, 2002 год. Впрочем, отношения к Абрамову, Курбатов и Астафьев оказались единомышленниками. В ответном письме от 20 марта 1980 года Астафьев признался. «Последний роман «Его дом» произвел на меня удручающее впечатление своей бойкостью стиля, то и дело, переходящее в скороговорку самолюбования. В последние годы жизни Абрамов работал над романом «Чистая книга», Идея этого романа пришла к писателю еще в 1958 году, но выкристаллизовалась. Она лишь через два десятилетия. «Чистая книга» записал он 28 мая 1978 года в свой дневник. Вот как будет называться роман о дореволюционной России. Может быть, и вся трилогия, если удастся написать. Название пришло неожиданно и не без помощи Федора Мельникова. Вечером после ужина гуляли по заливу, разговаривали о доме, а потом я перебросился как-то к своим мыслям о книге, посвященной дореволюционной России. Стал рассказывать придуманную легенду о берестяной книге, написанной о Авакумом в яме, незадолго до сожжения. Сказал, «А что, если назвать роман «Берестяной книгой»?» «Или белый». «Чистый», — поправил Фёдор. И тут мы все трое сразу поняли. Вот название, которое давно ищем. Очень ёмкое, оригинальное и в то же время моё. Однако полностью сосредоточиться на этом романе Абрамову не удалось. Он вынужден был регулярно отвлекаться на сиюминутные проблемы. Тут еще продолжали его донимать неважные вести с малой родины. Пытаясь образумить своих земляков, Абрамов направил им страстное письмо «Чем живем, кормимся». Оно было 18 августа 1979 года, напечатано в районной газете «Пенежская правда». Но его слово земляков не всколыхнуло, они остались равнодушны. Похоже, под конец жизни Абрамов озлобился на весь мир в целом и на соотечественников в частности. «Я считаю», — писал он 30 марта 1980 года критику Юрию Оклянскому, «что в наших мерзостях немалой заслугой нашего великого народа. И потому я всю жизнь кричу, встань с колен, оглянись кругом, не давай всякой сволочи ездить на себе». Летом 1982 года редакция московского журнала Наш современник заверстала воспоминания Абрамова об Александре Яшине, в которых вскользь упомянут его давний очерк "Вокруг до да около". Но трактовки писателя сильно возмутили цензуру. В этих воспоминаниях доложил 28 сентября 1982 года в ЦК КПСС начальник главлита Павел Романов, Абрамов по существу отвергает ту справедливую партийную критику, которой подверглись в свое время его очерк «Вокруг да около» и «Вологодская свадьба» Яшина. Абрамов утверждает, что эти произведения были продиктованы одним чувством – привлечь внимание к трудным и острым проблемам деревни ни малейшего лака, ни малейшей подсветки, честный и откровенный разговор о реальной жизни, о наболевших вопросах в развитии сельского хозяйства. К сожалению, вот эта обнадеженность далеко не всем пришлась по душе. В печати появились разносные статьи и рецензии, нас стали прорабатывать на различных собраниях и совещаниях. И мало того, на нас напустили еще земляков – от имени которой в газетах были напечатаны так называемые «открытые письма», жанр, который в те годы был в немалой моде. Короче, нам с Яшиным было нелегко. Абрамов, сообщает читателю, что Яшин тяжело переживал про работочную бурю, разразившуюся над ним, задыхался от бешенства, от своего бессилия, от хамства, окружавшего его. Описывая встречи Яшина с героями в кавычках его «Вологодской свадьбы», Абрамов воспроизводит такие, например, суждения Яшина о тех, кто его неприязненно встретил. «Чертов народ! Ты для него все! Жизнь готов отдать! А он первый же тебя копытом!» «Неужели это и у других народов так?» «В этом же ключе подается и реплика Яшина в адрес лиц, которые не всегда поддерживают его в борьбе за правое дело, в том числе и по отношению к работнику райкома партии. «Заелись, забурели сволочи!» «До чего народ довели?» «Не вороти, не вороти рыло-то! Правду говорю!» Сомнительной с этической точки зрения является целесообразность публикации в воспоминаниях Абрамова материалов об интимных взаимоотношениях Яшина и поэтессы Вероники Тушновой. Сам Яшин об этом никогда не писал. Вряд ли эта публикация будет хорошим подарком для увековечения памяти покойного писателя и для ныне здравствующих членов его семьи. Умер Абрамов, 14 мая 1983 года в Ленинграде во время операции. Сердце не выдержало длительного наркоза. Похоронили его в родной деревне Веркола. Узнав о смерти писателя, Дмитрий Лихачев отметил. Его творчество было частью его как человека, а как человек... Он был частью, причем важнейшей, своего собственного творчества. И в писателе, и в человеке жило в нем трагическое начало. Начало почти титаническое, делавшее его драматургом в повествовательной романной форме. Пинежский паренек поднимался в нем до высот античного пафоса. Литературная газета, 1983 год, 18 мая. То, что Абрамова продолжали достаточно часто переиздавать после его смерти, большая заслуга вдовы художника Людмилы Владимировны Крутиковой Абрамовой. Ее отношения с писателем были не идеальными. Они познакомились в 1938 году на филфаке в Ленинградском университете. Но незадолго до начала войны Крутикова предпочла Абрамову одного историка – Она вышла замуж, уехала рожать к родителям супруга в Донбасс, но тут пришли немцы. А вскоре от дифтерита умер ее сын. После всего пережитого Крутикова не стала возвращаться к своему историку, а ушла как бы в себя. В Ленинград она вернулась лишь в 1946 году, где в аспирантуре судьба вновь столкнула ее с Абрамовым. В 1949 году она собралась защищать диссертацию по раннему творчеству Горького, но тут ей неожиданно припомнили немецкую оккупацию. И Абрамов испугался. Он задумался, надо ли ему быть рядом с такой женщиной. Крутикова в итоге уехала в Минск. Прошло еще несколько лет, прежде чем они поняли, что друг без друга не могут. При жизни писателя Крутикова была для Абрамова и хранительницей очага, и лучшим критиком. Это она в конце 1970-х годов дошла до первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова, убедив партийного начальника, что классик советской литературы должен иметь просторные хоромы. По указанию обкома семья писателя тут же получила новую роскошную квартиру. Она же просто негодовала, когда критики с прохладцы восприняли последний роман мужа «Дом». В ярости Крутикова написала хвалебную статью, которую, укрывшись за псевдонимом, отправила Дмитрию Гусарову в журнал «Север». Когда Абрамова не стало, Крутикова решила, что в случае чего ранние периоды творчества ее мужа смогут описать историки и краеведы. А она, в первую очередь, должна создать хронику последних лет жизни писателя. Затем она буквально по кусочкам из различных бумаг практически воссоздала чистую книгу, к которой Абрамов относился как к своему главному роману. Людмила Владимировна как бы растворила себя в Абрамове. А на такое оказались способны далеко не все писательские вдовы. В десятые годы Крутикова, предчувствуя свой скорый уход из жизни, не раз предлагала властям Санкт-Петербурга устроить в последней квартире мужа мемориальный кабинет Абрамова. Но чиновники с завидным постоянством ей отвечали, что в городе достаточно литературных музеев. Уже после смерти Крутиковой в 2017 году племянница писателя упаковала все оставшиеся от дяди рукописи и вещи и переправила их в Верколу, а петербургскую квартиру родственников выставила на продажу. Однако местные олигархи долго выжидали, предлагая племяннице существенно снизить цену. До наследия же Абрамова бизнесменам никакого дела не было.